Слайды – это интересные картинки, но это не есть сам доклад. Однажды мне довелось присутствовать при забавном выступлении одной замечательной женщины, специалиста по рекламе. Она имела объемные яркий материал владела информацией о рекламном рынке не только России, но и в мире, и к выступлению подготовилась ответственно и качественно. Но по уже сложившейся плохой традиции эта замечательная женщина почти весь свой доклад перенесла на слайды, И уже через три минуты после начала выступления публика откровенно заскучала начала зевать. Милая женщина стояла за компьютером, нажимала на клавиши и читала собственные тезисы, которые появлялись на экране. При этом она стояла практически спиной к залу и сама глядела на экран вместе со слушателями. И на данной экране появлялись картинки. Публика тут же оживлялась. Один раз появился целый рекламный ролик. В этот момент проснулись все. Но далее опять пошел текст, перенесенный на экран. Первое, второе, третье, четвертое надо делать вот так, потому что это правильно, ну и так далее. Если бы после завершения доклада кто-то провел в опрос среди слушателей, то на вопрос, какая мысль вами усвоена, вряд ли кто-то смог бы дать нормальный ответ. Глаза у всех устали, головы отключились, то есть перешли в режим просмотра собственных, более интересных программ. Для меня наблюдать за чтением этого доклада было забавно, потому что речь шла о рекламе. А сама презентация была сделана как антиреклама докладчика, то есть вопреки всем тем тезисам, которые декларировались вполне профессиональным человеком. Видимо, докладчица никогда не задумывалась о том, что ее сообщение должно быть подготовлено ровно по тем же самым законам, о которых доклад. Когда ко мне приходят ученики с готовыми докладами, каждый из них прекрасно знает теорию. На пять минут один слайд, и в каждом слайде минимум текста, и больше картинок или интересных диаграмм. Но как только дело касается их собственного сообщения, то каждая фраза, каждый вывод, каждая цифра кажется им такой важной, что непременно надо зафиксировать ее на отдельном слайде. Однажды мне продемонстрировали доклад на 10 минут, в ходе которого было показано 30 слайдов. Причем на каждом было по несколько графиков и огромное количество цифр и пустых, скучных, отчетных фраз. Пройду параллель со своей любимой профессией, так как сравнение кажется мне весьма уместным. Я ненавижу телесуфлёр. Никогда с ним не работала, хотя мне много раз предлагали использовать его во время работы в прямом эфире на федеральных каналах. Я предпочитала сама писать тексты и запоминать их почти наизусть, оставляя возможность, как и сейчас, что-то менять в ходе общения со зрителем. Дело в том, что суфлер автоматически снимает ответственность с телеведущего. Телеведущий превращается в диктора, а еще хуже – в чтеца, скучных, да еще и не собственных текстов. Конечно, люди это видят. Им такое общение через экран не нужно. Они ему не верят. Дикторы советской поры прекрасно зачитывали огромные тексты наизусть и никогда не опускали глаза в листок. Конечно, телесуфлер — это фокусник-волшебник, который дает возможность выглядеть вполне профессиональным ведущим, не вникая при этом в суть текста или сюжета. И вообще не владея материалом. Так на наших экранах появились красивые девушки, которые сообщают нам о катастрофах, с улыбкой на лице. Но проблема в том, что зритель всегда чувствует и проникается то ли симпатией и уважением к тому, кто сообщает информацию, то ли ровно наоборот. Непонятно как, но зритель замечает этот неживой, устремленный в одну точку взгляд, эту ровную интонацию и слишком гладкую речь и начинает подозревать, что-то тут не так, как говорится, дурят нашего брата. Я знаю, что в западных телекомпаниях принято использовать суфлёр, только как техническую подсказку, потому что есть такие цифры и фамилии, которые трудно запомнить наизусть. А если ведущий что-то перепутает, это может обернуться настоящей бедой, это невозможно. Но в эфир выходят там только те люди, которые могут спокойно работать без суфлера. И с суфлером – пожалуйста. Но главное для них – это работа для зрителя. Чувство единения с ним, гармоничная смена интонации в зависимости от того, о чем будет сюжет, о трагическом событии или о празднике. слайды Друзья, это тот же самый телесуфлер, только еще хуже. Потому что публика прекрасно видит всю кухню. Как вы нажимаете на клавишу, как вы читаете слайд. То, как вы управляетесь при этом с компьютером, так же мало интересно, как и бесконечные, забитые текстом слайды, которые вы показываете и читаете. Помните о том, что есть все же абсолютное нельзя. Нельзя на одном слайде демонстрировать больше двух графиков или диаграмм. Нельзя на одном и том же слайде использовать диаграмму и текстовый материал. Наконец, нельзя на текстовом слайде писать более трех ключевых фраз. Запомните эти нельзя и попробуйте изменить свое отношение к самим слайдам. Слайды ни в коем случае не сам доклад. Это украшение вашего доклада, визуализация ваших основных мыслей, возможность привлечь внимание аудитории к самому главному графику или диаграмме, на которой можно подробно остановиться почему-то, зачем-то, но именно это нужно сейчас и сегодня. В конце концов, слайды могут помочь вам создать в зале нужную атмосферу. Приведу пример. На одной из серьезных дискуссий по поводу судеб по регионального телевидения в России, уж меня извините, я все о, своем, о любимом телевидении, один известный медиаменеджер подготовил презентацию в слайдах. Но какую? Сначала на экране возник огромный знак вопроса. Под эту картинку, то есть под знак вопроса, докладчик сообщил, что вполне вероятно в России будет ровно столько региональных телекомпаний, сколько сейчас имеется столица федеральных округов. Следующий слайд – очень понятный график с цифрами, с которого стало понятно, что местные вещания сокращаются по всей стране, сокращается рекламный рынок, сокращаются рейтинги. Вот этот график был подробно прокомментирован. А далее он начал меняться на наших глазах. Простейшая анимация дала возможность видеть варианты и позитивного развития событий, и негативного. А потом на экране появились только цифры, и на глазах у зрителей они выстроили стройный график падения продаж рекламного времени в регионах. И снова знак вопроса. В финале очень... Красивый кадр. В свет конце туннеля под этот слайд докладчик сообщил свои варианты поддержки регионального телевидения в эру прихода цифрового телевидения. Раздался гром аплодисментов, у людей горели глазами. Было очень интересно слушать этого человека, одновременно видеть картинки, которые отлично помогали докладчику донести свою главную мысль. Никогда не забуду и того, как показывал свою презентацию нам Александр Роднянский, когда он еще был директором канала СТС. Он был достаточно давно, лет 10 назад, но презентация была роскошной. Речь шла о том, как искали целевую аудиторию для нового телевизионного канала «Домашний». Уже через полгода рейтинг нового канала с таким длинным названием «Домашний» был сравним с рейтингом канала «Культура». Презентация была посвящена ответу на вопрос, как просчитать успех и возможно ли это. Слайды было подготовлено много, но времени у докладчика было мало. И он пошел по правилам, на мой взгляд, пути. Он пролистывал лишние слайды, задерживаясь подолгу только на тех, которые были действительно ценны для слушателей. Я заметила, что таких слайдов у него было всего три. Причем, возможно, что если бы пришли другие слушатели, он задерживался бы на других слайдах. В этом смысле презентации может быть гораздо больше, чем то, что вы показываете слушателям. Докладчик настолько свободно владел темой, что ему не заставило труда рассказать, образно говоря, содержание предыдущих серий за три минуты. за то самое главное событие – изложение его концепции борьбы за новую аудиторию, Состоялась для нас в полном объеме. Эти слайды я помню до сих пор, хотя минуло уже, как я уже сказала, чуть ли не 10 лет. Дело в том, что до этого теле аудиторию привычно делили по возрасту и полу. Но английские специалисты, приглашенные Роднянским, предложили другую классификацию по предпочтениям и идеалам. Таким образом была выделена аудитория, которая склонна к культуре и образованию, но хочет иметь эти знания в более легкой форме, чем канал культура. Эти люди, как только появился канал «Домашний», с радостью выбрали именно его. Итак, культура и образование, но легкое. Слайды с изображением целевых группы были сделаны с использованием разных говорящих цветов. И я помню, как удивило, порадовал меня оранжевый цвет довольно обширной аудитории, которая предпочитает свободу и энергию. Как мы с вами знаем, именно за эту аудиторию, то есть за молодежь, которая предпочитает свободу и энергию, воюет с каналом тнт и стс первый канал когда приглашает органда организовывает прожитто перес хилтон и так далее но я кажется увлеклась речь все же о слайдах и о том как к ним относиться ответ простой творческий постарайтесь посмотреть на подготовленные вами слайды глазами своих детей жены мужа что из этого способно зацепить их внимание что кажется интересным ярким новым знанием и еще какая картинка будет в самом финале. Когда-то аплодирующие ладошки были нововведением, а теперь они стали надоевшим атрибутом. В интернете столько интересных картинок и даже маленьких чудесных видео. Ну, почему бы их не использовать? Со ссылкой, конечно. А еще лучше используйте собственные фотографии, потому что во всем мире ценится эксклюзив, хендмейт, то есть ручная работа. Все женщины мира предпочтут получить от ребенка на день рождения не духи купленные на папины деньги. а самодельную открытку с корявыми строками, написанными с ошибками, но искренне, такие открытки потом мы храним всю жизнь. То же самое со слайдами. Это ваш креатив, это поддержка вашего доклада, оно никак не сам доклад, сделанный просто в удобной для вас форме демонстрации на экране. Кстати, цвет слайдов тоже имеет значение, не увлекайтесь красным, очень сильно забирает на себя внимание. Однако красные стрелочки, если они появятся в режиме анимации и укажут нам на самую главную цифру, Украсит выступление так же, как красный галстук украсит белую рубашку с темным пиджачком. Есть цвета, которые раздражают. Есть цвета, которые плохо различимы на экране. Все эти нюансы вам надо учитывать. Очень важно подумать над заголовками слайдов. Это могут быть слоганы, которые легко запомнить. Однажды я видела презентацию, в которой докладчик использовал схему плюсы и минусы. Причем поначалу минусов было много, плюсов мало. Но после его рассуждений картина полностью изменилась. И к плюсов Отмедрение той системы, которую он предлагал, было, наоборот, очень много, а минусов почти не осталось. Вот это был очень яркий, очень хороший, убедительный доклад. Конечно, слайды надо создавать по принципу «самое главное и самое яркое». И очень хорошо, если перед тем, как убрать такой слайд с экрана, вы скажете ключевую фразу, желательно в шутливой форме. Эти моменты надо готовить заранее. Хотя, конечно, бывают чудесные случаи удачных импровизаций, но не рассчитывайте на них. Если вы попытаетесь вспомнить шутку или анекдот во время своего доклада, скорее всего вы не вспомните или наоборот все перепутаете.